Глава 40. Лэнс Джеймс зевает и почёсывается. Из кабинета с Юрирдом через открытую дверь. Это должно выглядеть так, будто он работает. Проверяет донесение разведки, сопоставляет сведения об авиарейсах. Делает то, за что ему платят. В особой лодочной службе жизнь была увлекательней, но и стреляли в него чаще а у Лэнса нынче не так много коленей, чтобы каждые пять минут подставлять их под выстрелы. Лэнс в сети смотрит дома, которые ему не по карману. Сельский дом в Илчере? Он не прочь. Конюшни можно переделать в игровые комнаты. Квартирка в пентхаузе с видом на Темзу? Отменный вид. Но посмотрите на план этажа, куда там втиснешь домашний кинозал. Он грезит наяву, если только, если 20 миллионов фунтов все изменили бы, не правда ли, а они где-то есть. Лэнс подозревает, что даже те, у кого 20 миллионов фунтов уже в руках, все равно смотрят дома, которые им не по карману. Например, в кратере остывшего вулкана. Всякий, кто покупает дом, хотел бы другой, процентов на 10 дороже. Деньги — это, конечно, ловушка. Но Лэнс полагает, что бывают ловушки и похуже. Подняв голову, он видит в открытую дверь Сьюрирдан. Она чем-то поглощена. Работает? В этом он сомневается. Кто в наше время приступает к работе раньше одиннадцати? Она хмурится, глядя на экран. Что-то знает? Уж не готова ли она расколоть это дело? Скорее всего, она заказывает саженцы или ищет сиделку для пожилого родственника или смотрит порнографию. Лэнса теперь никто и ничто не удивит. Двадцать лет он работает в службе безопасности, всего насмотрелся. «Те две семидесятилетние старушки. Что там с ними?» Та, что поменьше и не такая жуткая, все поглядывала на него, будто хотела что-то сказать. Со второй, Элизабет Бест, Сью держалась почтительно и настороженно. Что за старушки? Лэнс снова косится на Сью. Похоже, та глубоко задумалась. Хотя, может быть, смотрит на тот же дом в Илдшире и прикидывает, как можно перестроить конюшни. Размышляет о 20 миллионах. Лэнс сейчас живет в квартирке с одной спальней в Белхиме. Он спорит со своей бывшей о разделе имущества. Лэнсу не по карману выкупить ее половину и переехать ему некуда, а ей и дела нет. Когда бедный паренек покупал квартиру богатой девочке, все выглядело романтично и внушало надежды. А теперь, когда они общаются только через адвоката ее отца, очарование пропало. Потому что теперь он платит ей за аренду ее части. Это временный компромисс. Платит деньги, которых у него нет, женщине, которая в деньгах не нуждается, которая еще полгода назад каждый день твердила, как любит его. В письмах адвоката ничего подобного нет. Фирма Роубак Харрингтон и Лоу не передает сонных утренних поцелуев и лежащей у него на груди ладошки. Разлюбила или никогда не любила? Так или иначе, она спала с рабочим, делавшим у них ремонт, а теперь встречается с финансистом по имени Массима. Мама Лэнса ее любила, ее все любили, так что теперь Лэнс и с мамой реже видится. И готов поспорить, женщины общаются до сих пор. Из Белхэма, по крайней мере, удобно добираться до Милбанка, где обычно работал Лэнс. Зато совсем неудобно ездить в этот дурацкий Годалминг, куда его сослали до конца расследования. Здорово и увлекательно расследовать два убийства. Но только если тебе не приходится стоять всю дорогу в поезде 821 от Ватерлоу до Годалминга. А в довершение ко всему у него выпадают волосы. Главное достоинство, прекрасно служившее ему столько лет — волосы, красиво падавший на лоб, когда он на свидании, небрежно проводил по ним рукой, зная наверняка, что получится отлично. И вот с ними случилась беда. Редеют, сидеют, отступают от олба, как раз когда он снова стал холостяком. Когда Лэнсу дают в руки оружие, он иногда подумывает, не всадить ли себе пулю в голову. Надо бы, пожалуй, немножко поработать. Лэнс закрывает страничку недвижимости «Удачный переезд» и открывает почту. Сколько хлама! Он ведь работал и на Ми-5, и на Ми-6. В электронном ящике инструкции по безопасности в с результатами конкурса по домашней выпечке, устроенного отделом по работе с Китаем. А вот письмо от Сью. Она сидит в десяти футах от него за открытой дверью. Ну и ладно. Не мог бы он вечером проверить документы доктора Картер из морга и прислать ей отчет? Разумеется. Сью в напряжении, это заметно. Ей ведь предстоит расхлебывать всю эту кашу. Уже несколько дней в ее кабинет ходят седые посетители. Возрастом по виду примерно как Сью, чуть за 60. Только они мужчины, а потому и чинам повыше. Так было всегда, так и осталось, что бы ни твердили глянцевые брошюрки. Лэнс сознаёт, что для 42-летнего мужчины в Ми-5 он первостатейный неудачник. Но ещё не поздно всё исправить, и, пожалуй, пора этим заняться. Выяснив, что конкурс в столовой Ми-6 выиграла при Ягеллоне из отдела по борьбе с терроризмом, Тема письма «Как вам такие шпионы?» он переходит к сообщению о рейсе из Нью-Джерсийского аэропорта Тетербора и кликает «Развернуть». У Сью Рирден отличная репутация. Если где возникала проблема, она ее выявляла, потом определяла ее виновника и создавала проблемы ему. Она была жесткой до жестокости. Так сказывается на людях эта работа. Но последнее расследование обернулось катастрофой. Гибель двух оперативников на конспиративной квартире и один из них, главный подозреваемый в другом расследовании, понятно, почему в кабинет Сью зачастили седовласые мужчины. В списке пассажиров на рейс отмечен некий Андре Ричардсон. Рейс компании «Гольфстрим» G65R вылетает из Тетерборо и прибывает в Фарнборо в понедельник в 8 утра. Лэнс закрывает почту и, подойдя к двери, стучится. Сью поднимает голову, закрывает то, что просматривала на экране. Каталог косметики, картинки с лошадками. Лэнс. В воскресенье из Нью-Джерси вылетает некий андра Ричардсон. Как мы знаем, под этим псевдонимом скрывается Фрэнк Андротт-младший. Он сядет в Фарнбуро, не так уж далеко от нас, и от дома Мартина Ломакса. Итак, владелец пропавших алмазов навещает человека, у которого их украли. м, -м" согласно мычит Лэнс, и задумывается о Прии Геллане. Она по-прежнему одинока? Пора ему туда возвращаться, неважно, с волосами или без. Может, мне на следующей неделе присоединиться к группе наблюдения, мэм? Чтобы они ничего не упустили. Хорошая мысль, Лэнс. Они базируются в Андовере. Вы не против там пожить? Целая неделя вдали от квартирки в Белхеме. Неделя без поездов и без этого кабинета. А вдруг в конце его ждут Слава и Алмазы? «Дамэм» – кивает Лэнс и вскидывает руку к волосам, но тут же спохватывается.